64. Варган с отчетом кликали мышкой, переходя по разделам рабочей программы, но натыкались лишь на обрывочные сведения и неполное описание с отсылкой на другие документы, открывали указанные файлы, переходили от источника к источнику, кликая то на одну ссылку, то на другую, пока не поняли, что их старания безрезультативны, что они ходят по кругу уже довольно долго, так и не узнав ничего конкретного. «Мне кажется, это бессмысленно», — сказал наконец Варган. «Что именно?» он чуть не отрывая взгляд от монитора. «Искать здесь какие-то сведения. Мне кажется, мы просто теряем время. Что мы здесь читаем? Да, есть такой распрекрасный, разопасный князь Бай, повелитель царства мёртвых. Да, есть у него две собаки, Ставры и Гавры. Да, были они когда-то живые и настоящие. Но потом призвал он их к себе в Навь, где они продолжают ему и дальше служить верой и правдой. Да, в мире Яве существует место их реального захоронения. но где конкретно, мы вам не скажем. Поищите информацию в жизнеописании приспешника Бая, князя такого-то. А жизнеописание князя такого-то в полном объеме не сохранилось, но в тех сведениях, что сохранились, собаки упоминаются четырежды, два из которых связаны с праздником деды. Описание праздника ищите у такого-то, а сами книги, про которые мы упоминаем, в которых все это описано где? Правильно, в Караганде. Вернее, не совсем там, но тоже в рифму. Варган встал из-за стола и раздраженно ходил по комнате. Три шага в одну сторону, три в другую. Все же кабинетик был совсем небольшим. «И что ты предлагаешь?» чуть тоже отложил мышку и скептически смотрел на Варгана. «Предлагаю забирать Нину и уходить отсюда. Здесь мы ничего не найдем. Хоть и не хочется, но придется все же в ближайшее время возвращаться в библиотеку и допрашивать там этих книжных ведьм с пристрастием, если сами рассказывать не хотят. И, кстати, где Нина?» Они ушли смотреть какую-то энциклопедию по магическим артефактам. Давно? Минут 30 назад. Мне кажется, им пора бы уже и возвратиться. Позвони ей. где они там застряли? Варган достал из кармана куртки мобильный телефон. В отличие от Нины, которая его контакт не имела, телефон девушки у него в записной книжке был. А помимо ее телефона, был он подписан на нее и во всех соцсетях под вымышленным именем. Зачем? Затем. Чтобы быть в курсе на всякий случай. На какой именно случай, Варга, наверное, и сам точно не смог бы объяснить, но была у него привычка незаметно за всеми присматривать. Молодой человек набрал номер и прослушав в трубке сообщение о том, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. После этого набрал номер еще несколько раз с интервалом в несколько секунд. Результат не изменился. «Ну что, будем их ждать или пойдем искать?» – спросил он у Анчута после того, как оба поняли, что по телефону дозвониться до Нины не удастся. Анчут задумчиво поскреб пальцами подбородок. «Пошли. Выйдем, посмотрим, что к чему. Далеко уходить не стоит, а то разменемся, будем потом часами по замку ходить а аукать». С этими словами он подошел к двери и подергал ручку. Старая перекосившаяся дверь не открывалась. Маленькому Анчуту не хватало веса, чтобы навалиться на нее плечом, и он нетерпеливо замахал рукой в органу, прося о помощи. Они вышли из кабинета, поднялись по лестнице из подвала и остановились в пустом коридоре, раскинувшимся двумя белыми рукавами в одну и другую сторону. Куда идти? Где их искать? Телефон Нины по-прежнему не отвечал. «Анчут, ты помнишь, что они говорили? Как они объяснили свой уход?» Анчут наморщил лоб, поскреб пальцами лохматый затылок. «Вроде бы они обсуждали энциклопедию магических артефактов, а потом пошли в хранилище ее посмотреть». Не хотелось бы, конечно, в здании, где идет ремонт, применять заклинания «Нюхач», чтобы выследить их по следу. Потом еще сутки голова будет болеть от запаха краски и растворителя. Может, у тебя, Анчут какие-то врожденные уловки на этот счет есть? Ты же из низших. Прекрасно знаю, что есть. И не менее прекрасно знаю, что я ненавижу их использовать, — проворчал Анчут. Позорище и стыд становиться на четыре лапы и утыкаться носом в грязный пол, как какая-нибудь псина безродная. и отделять человеческий запах от запахов пыли, грязи и черт знает чего еще. Вдруг откуда-то справа и снизу послышался приглушенный грохот, похожий на взрыв или раскат грома, а за ним протяжный, леденящий душу собачий вой, от которого тоненько зазвенели стекла в окнах, и пошел мелкий рябь под ногами старенький паркет. От удивления глаза Анчута стали огромные и круглые, как яблоки, нижняя челюсть вытянулась вниз. Он непонимающе уставился на варгана. Вой повторился. «Ты знаешь, что это такое?» Шепотом спросил он у Варгана. «Понятия не имею. Пойдем посмотрим». Варган выглядел скорее озадаченным, чем испуганным. «Ты серьезно? Как-то мне совсем не хочется встречаться с теми, кто так громко и злобно воют. Могу себе представить, как они выглядят и какого они размера». «Вот именно, анчут, вот именно. Много ты знаешь собак такого размера? Лично я всего двух. Как говорится, на ловца и зверь бежит». С этими словами молодой человек быстрым шагом направился в сторону откуда, как им показалось, они слышали грохот. Он чуть еле успевал следом. Они шли и шли, запутываясь в коридорах и комнатах, перетекавших одна в другую. По некоторым залам проходили по нескольку раз, ища лестницы, придерживаясь направления вправо и вниз, но результата не было. Такое небольшое с виду здание внутри представляло из себя настоящий лабиринт. Наконец они обнаружили основную лестницу в подвал и оказались перед тяжело обитой жестью дверью. чуть подергал дверь за ручку, та оказалась заперта. чуть на всякий случай попробовал сильнее, думая, что та от старости перекосилась, но дверь не открывалась. "Закрыта", растерянно сообщил он в органу. «Что будем делать?» В общем-то, закрытой дверью не являлась особой преградой ни для одного, ни для другого. Но сам факт того, что придется взламывать чужие закрытые двери, был очень неприятен. Проникновение со взломом считалось довольно тяжким преступлением как в мире людей, так и в мире нечисти. «Тебя может задержать закрытая дверь?» – недоверчиво покосился в на Анчута. «Дело не в том, что я не смогу открыть замок», – подавленно протянул Анчут. «Дело в том, что случись что, и нам потом придется оправдываться перед книжной ведьмой, и не только перед ней». «Случись что, и оправдываться уже будет поздно. Суть как раз в том, чтобы оказаться там, пока ничего не случилось. Потому что, насколько я помню, в прошлые разы эти собаки оставляли после себя трупы ведьм. Как минимум два». И мне бы не хотелось сегодня обнаружить третий. С этими словами Варган что-то неразборчиво зашипел, сверкнул адским пламенем своих обаятельных карих глаз, сделал какие-то замысловатые движения пальцами над дверной ручкой, и она почти моментально раскалилась, а из-за скважины повалил едкий черный дым. «Ну ты полегче!» – предостерег его анчуд бредгливый морщенос. «Спалишь тут все к чертям собачьим!» Варган толкнул дверь двумя руками, та открылась без каких-либо усилий. Металлическая фурнитура оплавилась внутри. Язычок замка был совсем мягким и по текстуре больше походил на растаявшее сливочное масло, чем на сталь. Варган с Анчутом решительно вошли в темный подвал и остановились. Куда идти дальше было совершенно неясно. Ни грохота, ни воя больше не повторялось. Свет в подвале не горел. В замке ни один, ни другой не ориентировались. «Ну и что дальше?» – не скрывая скепсиса, спросил Анчут. «Ещё гениальные идеи, кроме как расплавить замок, есть?» «Нет», – честно ответил Варган. Вдруг что-то мелькнуло в темноте под потолком. Оттуда же раздались странные звуки, похожие на смех. Под потолком замельтешил белый силуэт. «Надо же! Призрак!» – удивленно сказал Варган. «Из низших!» – добавил Анчуд, пытаясь сфокусировать взгляд и рассмотреть, что из себя представляло мельтешащее пятно. «Похоже это какое-то животное. Мартышка, что ли?» Пятно остановилось, и они с удивлением разглядели небольшую, белесую полупрозрачную обезьянку. Та в упор смотрела на них, потом заулюлюкала и опять запрыгала по стенам. «Откуда в этом замке в таком климате призрак-обезьянки?» – удивленно спросил Анчут. «Ай, не все ли равно? Уж наверняка есть какое-то логическое объяснение. Гораздо больше меня интересует вопрос, чего она от нас хочет». Призрак, убедившись, что его заметили, поскакал по стенам вглубь темного коридора. Через пару метров остановился и обернулся на них. Потом вернулся и снова повторил проделанный путь. «Похоже, он нас куда-то зовёт», зовет, догадался Анчут. Что ж, следуем за белым кроликом, тем более все равно других вариантов нет. Надеюсь, он знает, что делает, а не просто играет за заблудшими гостями старого замка. Анчут и Варгану стремились вслед за призраком-обезьянкой. Идти приходилось быстро, чтобы не отстать и не потерять его из вида. Призраку совершенно не мешали ни темнота, ни захламленность коридоров, да и замок, конечно, он знал досконально.